Глава 41. Сестра. Опять подъем рано утром. Хотела сделать все дела побыстрее и вернуться к сестре в замок Михаэля. Соскучилась неимоверно. Позавтракали у себя в апартаментах. Быстро, взяв сразу вещи, ушли к порталу в сопровождении князя. Рядом открылся портал из лагеря беженцев. Не более двух десятков возвращались обратно. Ну что же, это их выбор. Дождавшись всех, я открыла портал, и вперед пошли два воина. Предупредить. Быстро вернулись и начали запускать людей. На входе всем вручались небольшие мешочки с деньгами. Думаю, им это пригодится. Портал сразу как освободился, я перенастроила на мир драконов. Два дракона нырнули в него. Мы, подождав их возвращения, ушли в мир. Вышли в главном городе драконов. Столпились на площадке. Надо решать, как добираться до замка Михаэля. Сколько нам добираться? Портал с лошадьми — это затратно. А здесь уже вечер, надо с ночевкой решать. «Леди Куле, у меня здесь большой дом. Вас немного осталось, так что прошу ко мне. А Михаэля с вашей сестрой вызовем сюда, им проще будет добираться. У него тоже есть здесь дом», — предложил один из воинов. Отряд наш пока мал и состоял только из побратимов, якобы и драконов, оставшихся с нами. Мы решили, что пока нет нужды во всем отряде. Распустили, договорившись. Как мы соберемся в мир рабства, сразу посылаем вестники. Так что, распрощавшись временно с драконами, ушли в гости. Пока ехали по улицам, любовались городом. Чисто, очень красиво. Дома, лавки, храмы. Проехали дворец императора. Охрана нас проводила глазами. Хотелось бы мне ближе посмотреть город и все его красоты. Мне кажется, что здесь можно остаться до открытия мира демонов. Сейчас надо чуть подождать с поездкой в последний мир рабства, тем более он далеко. Через четыре мира нужно будет пройти порталами. Хотя, если богиня откроет портал сразу, туда можно и попасть. Ещё нужно понять расстановку сил там и возможной опасности. Думаю, орнил справится с этим. А сейчас отдыхать растут, скоро ночь. Прошлой ночью спать мне не дали, и я, отчаянно зевая, после ужина, на который наконец-то на дело платье, отправилась спать. Штаны и боевое облачение отдала слугам на чистку. Быстро нырнула в кровать, пока мужья наслаждались покоем и, кажется, что-то обсуждали за бокалом крепкого алкоголя. Утром меня не будили, дав просто полежать в кровати. Я, надев платье и украшение, вышла к позднему завтраку с прической, сделанной симпатичной служанкой. Мужья заворожённо провожали меня взглядами, пока Арнил вёл меня к столу. Я улыбнулась им, стесняясь. Смутили меня своими восторженными взглядами. «Куле, Михаэль прислал вестник. Будут через час у нас. Какие планы?» «Хочу посмотреть город, а вечером надо начинать обсуждать подготовку к вторжению в мир рабства». Хорошая идея, я останусь. Мне нужно уладить кое-какие дела. Арнил смотрел на меня. В его взгляде читалась растерянность или даже обеспокоенность. Я вопросительно посмотрела на него. У тебя что-то случилось? Скажи, у тебя есть здесь дом, родные? Он опустил взгляд, поковырял в тарелке и сказал: "Есть, но я с ними не общаюсь, поэтому жил в мире оборотней-волков. Вот сейчас они, узнав, что я здесь, требуют моего прихода. Расскажешь?" Думаю, надо всё-таки. Мы теперь семья. «Мой отец очень властен. Десять лет назад потребовал жениться. Девушку выбрала с семьи, из которой выгодно было породниться. Я отказался. Ещё надеялся встретить тебя, а теперь он, узнав, что я вернулся, требует прийти. Но ведь ты теперь в собственном клане. Чего тебе переживать? Предчувствие или просто волнение? Ты теперь не один. Хочешь, мы пойдём вместе? Нет, думаю, мне нужно сходить одному. Ты посмотри город, он прекрасен». Лучше только в мире эльфов, но туда трудно попасть. Они обособленно живут. «Обязательно. Буду тебя ждать к ужину». Поцеловав меня, словно прощался. Посмотрел мне в глаза и ушёл. Сердце заныло. Открылись двери, и на мне повисла Анна. Она выглядела счастливой, яркой, словно бабочка. Поцеловав и крепко сжав, прижала к себе. «Поедем смотреть город?» «Да, мы пока ехали, всего столько видели. Мне надо столько тебе рассказать». «Ой, а мы приехали в карете, представляешь?» Я засмеялась, узнаю сестрёнку, весёлая болтушка и непоседа. Мужчины поехали верхом, мы разместились в карете и поехали кататься. «У меня четыре учителя по магии, этикету, танцам и боевому искусству. Истории меня обучает сам Михаэль». «Не обижает?» «Нет, что ты, обещал к 18 годам подготовить меня к академии. Он добрый, так много знает, его уроки очень интересные». «Хорошо, я рада, что он рядом с тобой. Не жалеешь?» «Нет, последний год мне приходилось прятаться, было стыдно даже маме признаться». «Почему мне не сказала?» «Я виновата, за своим счастьем не заметила твоих проблем». «Ну что ты, я сама не хотела говорить. Сын князя же не обижал меня, просто был настойчив». Доехав до центральной площади, мы вышли из кареты, нас подхватили мужчины. Первым делом осмотрели фонтан, многоярусный, с фигурами существ и цветными струйками воды. Прогулялись по парку, прошли по лавкам и салонам. Ужинали в ресторации. Послали вестника Арнилу, но он так и не ответил. Прогулялись к местному храму, зашли вовнутрь. Я смотрела на статуи богов. Части из них даже и не знала. Часть, видно было по ауре, давно исчезнувшая. Посмотрела на брачующихся по душе, словно когтями кто-то прошёл. Странное предчувствие меня царапнуло. Задержалась у богини-матери. Дотронувшись до её руки, почувствовала тепло.